Важность соблюдения последовательности Эти четыре роли в значительной степени связаны между собой. В каком-то смысле они последовательны, а в каком-то параллельны. Однако оба значения верны. Последовательны они потому, что перед тем, как переходить к исполнению ролей, позволяющих раскрыть человеческие способности, необходимо добиться доверия, возникающего лишь тогда, когда есть добросовестность. Параллельны они в том смысле, что после построения культуры, основанной на таком лидерстве, необходимо непрерывно уделять внимание всем четырем ролям. Хочу проиллюстрировать значение последовательности данных четырех ролей, проведя аналогию с профессиональным спортом, в котором, как и в мире бизнеса, очень сильна конкуренция. Если спортсмен приедет на сборы в плохой форме, мышцы не натренированы, а сердечно-сосудистая система не подготовлена к большим нагрузкам, Он просто не сможет достичь необходимых результатов. Следовательно, он не сможет стать полезным участником команды и звеном системы, способной одержать победу. Другими словами, тренировка мышц предшествует развитию мастерства, а оно, в свою очередь, предшествует развитию команды и соответствующей системы. Тело – это естественная система, регулируемая естественными законами. Спортивная метафора позволяет создать очень удачный и яркий образ, который можно применять для развития способностей и обретения голоса. Личное развитие предшествует построению отношений доверия, а отношения доверия служат обязательной предпосылкой создания организации, для которой характерны командный дух, сотрудничество и внесение вклада в общество. Предположим, человек не способен сдерживать даже те обещания, которые дает самому себе – Его жизнь непостоянна, неустойчива и зависит от настроения. Сможет ли такой человек выстроить здоровые, доверительные отношения с другими людьми? Ответ очевиден. А при отсутствии доверия во взаимоотношениях, будет ли у него хоть какая-нибудь основа для успешного создания семьи или организации, способной вносить ощутимый вклад в окружающий мир? Ответ вновь очевиден. Нет. Подобно тому, как ребенок не сможет бегать, пока не научится ходить, Подобно тому, как вы не сможете производить вычислений, пока не разберетесь в алгебре, и не сможете разобраться в алгебре, пока не постигнете арифметику, одни события обязательно должны происходить раньше других. Как только вы поймете важность соблюдения последовательности, вам станет ясно, что если вы сначала лично не сделаете все, что нужно для обретения своего голоса, вам не стоит даже пытаться развить в себе умение строить отношения высокого доверия и решать творческие проблемы, хотя эти две задачи и выглядят независимыми. Эффект синергии отношений высокого доверия закладывает основу создания рабочей группы или организации, построенной на сотрудничестве. В итоге отдельные люди, рабочие группы и организации получают возможность расширять свое влияние, исполняя и удовлетворяя потребности тех, кем они руководят. Если поставить служение другим выше собственных интересов, Это придаст значимость всем трем уровням и приведет нас в эпоху мудрости, пятую эпоху цивилизации. Возможно, лучший способ проиллюстрировать огромную важность и силу данной последовательности – рассказать об опыте, который я часто провожу на своих занятиях. Я приглашаю мужчину, который выглядит очень сильным и здоровым, выйти на сцену и сделать 20 отжиманий. Если он действительно силен и физически подготовлен, это не составляет для него особого труда. Однако лишь очень немногие справляются с заданием. Даже те, кто на вид кажутся сильными и здоровыми, с трудом отжимаются 5-6 раз. Проведя аналогию с физической подготовкой, я говорю своим слушателям, что пока люди не могут 20 раз отжаться на эмоциональном уровне, у них нет права или свободы сделать 30 эмоциональных отжиманий, необходимых для решения сложных проблем и удовлетворения потребностей на межличностном уровне. А пока они не научатся отжиматься 50 раз на личном и межличностном уровне, им не удастся построить команду и создать в организации культуру высокого доверия и продуктивности. Помня о данной последовательности, переходим от развития характера, необходимого для обретения собственного голоса, к развитию умений и построению команд и систем с целью вдохновить других на обретение своего голоса в организациях. Фокус и исполнение. Краткий обзор остальных частей аудиокниги. Как вы увидите на новой, расширенной схеме, приведенной на рисунке 21 в буклете приложения, четыре роли лидера представляют верхний путь – вдохновить на обретение своего голоса других, ведущих к достижению величия организации. Четыре хронические проблемы организации относятся к нижнему пути – не позволять другим обрести и использовать свой голос – ведущему к подавлению человеческого потенциала и поощрению посредственности на уровне организации. Процесс вдохновления других на обретение голоса можно кратко описать двумя категориями – фокус и исполнение. Фокус воблащает в себе роли образца для подражания и штурмана. Исполнение – роли настройщика и вдохновителя. В остальных частях аудиокниги вы узнаете, как обрести навык, Вдохновлять на обретение своего голоса других, развивая установку, умение и знания о следующих принципах. Фокус, образец и штурман. Голос влияния. Чтобы стать образцом для подражания, необходимо сначала обрести свой собственный голос, а затем сформировать установку инициативы. Стать так называемым триммером и инициировать распространение своего влияния при каждой возможности. Об этом речь пойдет в главе 7. Голос добросовестности. Создание образца для подражания с точки зрения характера и компетентности закладывает основу доверия в любых взаимоотношениях и организациях. Без добросовестности доверие невозможно. Путь к влиянию лежит через знание этого принципа и принципов, лежащих в основе ролей штурмана, настройщика и вдохновителя. Об этом я буду рассказывать в главе 8. Голос и скорость доверия. Создание образца для подражания, кроме того, предполагает развитие устойчивых умений, позволяющих устанавливать взаимоотношения на основе построения доверия и объединения голосов, нахождение третьих альтернатив решения ваших проблем и разногласий с другими людьми. Эти темы будут рассматриваться соответственно в главах 9 и 10. Единый голос. Штурман вместе с другими людьми Создает общее видение важнейших приоритетов и ценностей, благодаря чему вы можете выполнить самые важные задачи. Об этом речь пойдет в главе 11. Исполнение. Настройщик и вдохновитель. Голос исполнения. Согласование целей и создание возможностей, позволяющих системам достигать результатов. Тема главы 12. Вдохновляющий голос. Восвобождение страсти и таланта. Подготовка почвы для их применения и уход в сторону. Предоставление свободы действий и необходимых ресурсов – это процесс, в котором имеющиеся знания можно применить на практике в команде. Это апогей четырех ролей лидера. В главе 14 восьмой навык и активная поверхность будет показано, как представленный мной подход помогает развитию трех измерений величия – личного, лидерского и организационного – вы узнаете, как их можно объединить и перевести в четыре дисциплины исполнения, способные привести вашу организацию к достижению прорывных результатов в эпоху работника интеллектуального труда. В главе 15 «Мудрое использование голоса для служения другим» подведен общий итог и показано, как восьмой навык выводит нас в следующую эпоху развития человечества – эпоху мудрости.